Глава 24. Толпа рассеялась. Ушли все, кроме меня, Декса, Рейса и Морли. Пенни и Синдж отбыли с неохотой, подчинившись приказу отчитаться перед покойником и убедиться, что Дин не испустил дух. Хотя управляющие постоянно слали Морли плаксивые донесения, он намеревался до последнего липнуть ко мне, как смертный компаньон. В его обществе я чувствовал себя... Более уверенно. Барретт обещал вернуться, когда доставит мать домой. Да, и еще тут присутствовала порочная мин, помещенная в медикаментозный сон и засунутая в соответствующего размера комнату. Доктор Тет обещал регулярно навещать ее. Он думал, что она поправится, но опасался, что пациентка захочет раньше времени вскочить с постели. «Мне бы мог об этом и не рассказывать». Я сам любитель кинуться в схватку, не успев оклематься. Я сжег некоторое количество энергии, помогая Дексу и Рейсу расчищать завалы. Удивительно, какой ущерб способны причинить несколько гостей. Мы почти не разговаривали. Эти двое в моем обществе чувствовали себя неуютнее, чем я в их. Они тревожились за свои места. Рынок труда в Танфере еще не очухался от вспышки мира. Они говорили о страфе. Рассказали мне, что она вернулась домой на рассвете, съела легкий завтрак, потом час подремала, а потом снова ушла. Сказала, что идет к священнику. Собиралась вернуться к полудню, если повезет, раньше меня, то есть ожидала, что из Альхара я направлюсь к ней. Зацепиться сыщику было особо не за что. Священник, тот парень, которого она хотела пригласить на нашу свадьбу дальний родственник семьи по линии матери страфы он сопротивлялся считал что ни один из нас не выказывает должного уважения к религии вернулся Барат. мы устроились на кухне и смотрели как декс с рейсом моют посуду пили чай подъедали остатки поминальной трапезы наконец альгардо спросил ты изучил ту стрелу Рассмотрел. Она ни о чем мне не говорит. Единственная странность заключается в том, что стрела сломана. Не единственная. Этот болт убил страфу. Доктор Тэт не нашел никаких ран. Верно. Болт нес заклятие. Он сломался, когда страфа отразила его. Не попал в нее. Но оказался достаточно близко, чтобы заклятие сработало. Обломок... «Запутался в ее юбке!» О -о -о! Я положил сломанную стрелу на стол. Барод, это железка с остальным наконечником. Железо, серебро и магия несовместимы. Об этом говорит мой болезненный личный опыт». «Я свидетель!» Лаконично заметил Морли. «Совместимы!» «Когда в дело вступает ферромаг!» Я ничего не ответил. Ферромаги — невиданная редкость, вроде лягушачьих шуб. Я сомневался, что сейчас в Танфере можно найти как шубы, так и ферромагов. Вот чего от тебя добивалась мама. Заклятие или заклятие я наложено на канавки, прочерченные вдоль древка. В них виднелись следы какого-то порошка. Ферромаг. Это значительно сужает круг поиска. Определенно! Сужает так значительно и так быстро, что ни один истинный ферромаг «Не свяжется ни с чем столь откровенно преступным. На этой штуке имеется керамическое покрытие, отделяющее магию от железа». «В таком случае я сдаюсь», — признался я. В разговор вмешался подошедший Декс. Не спрашивая, поднял стрелу и сказал, «Это довольно-таки старая вещь. Ей больше тридцати лет». «Откуда ты знаешь?» «Я служил в артиллерии. Дата производства, номер партии, и номер контракта, выбиты на древке. Хотя он сломан, отсутствуют только две цифры. Одна буква и клеймо. Они нам не нужны. Такие болты производило лишь одно предприятие. Смит, Джадикал, сыновья и сыновья. Не лучшие в своем роде, но исправно придерживались сроков и выполняли контракты. Насколько я помню, они отошли от дел, когда я был еще маленьким, сказал я. «Какой-то скандал с откатом или что-то вроде этого». «Верно!» — кивнул Барретт. «Твайла вела расследование». «Твайла — это его жена, мать Страфы, чей призрак я видел в тот самый день, когда познакомился с будущей супругой. Она давным-давно умерла. Должно быть, прошло много лет». «Как ни странно, немногим больше тридцати. Я помню, как волновался, поскольку Твайла носила Страфу». «Может ли столь давний случай иметь отношение к делу?» «Должно быть, кто-то нашел пропавшие стрелы», — сказал Баррет Дексу. «Определен, сэр, или сохранил с тех времен?» «Это казалось маловероятным, но...» «С каждой минутой ситуация становится все более странной». «Кто-то в спешке схватил то, что подвернулось под руку», — предположил Морли. «Не зная, что на древках есть...» Идентификационные отметки? Может, они и не знали об отметках, но потратили много времени на подготовку стрелы, возразил Барт. Строил ли кто-то кропотливые планы по убийству Страфы? Декс, ты сказал, что тебе не нужны отметки, чтобы определить, откуда этот болт. Совершенно верно, сэр. Болты Смита отливали, травили и закаляли. В литейной почти не использовались механизмы. Главное, Их количество. Смит разработал метод массового производства. Но без маркировки все равно нельзя было определить, когда сделана стрела. Сейчас война закончилась, а скандалы со снабжением забыты, и дата производства уже не имеет такого значения. Равно как и сам производитель. Поэтому весьма ожидаемо, что появляются стрелы, пропавшие много лет назад. может. «Ты и прав. Будь я на вашем месте, я бы искал орудие, из которого выпустили стрелу», — продолжил Декс. «Вряд ли таких найдется много». «Хорошая мысль. Кто станет держать осадное орудие на заднем дворе?» «Ни у кого же нет доступа к артиллерии», — Декс согласился. «Хотя некоторые орудия находятся в частных руках, в музеях или у коллекционеров». Из спускового механизма легальных экземпляров извлечено шептало, чтобы тетиву нельзя было зафиксировать. То есть легальный экземпляр не будет работать. В теории восстановить работоспособность нетрудно. Я мог бы сделать это, имея доступ к кузнице и машинному цеху. Хороший механик в состоянии отремонтировать орудие, изучив спусковой механизм. А если вы хотите выстрелить всего пару раз, достаточно вырезать вручную деревянное шептало. Мы постоянно занимались этим в полевых условиях. Не всегда удавалось снять орудие с линии, чтобы оружейники его починили. Еще одна ниточка, сказал Барат, о какой дальности идет речь? Декс. 600 ярдов полета 400 С достаточной для убийства инерции, если нарисовать круг со страфой в центре. С учетом допотопного орудия, а другого в данной ситуации быть не могло, и безобученной команды, убойная дальность вряд ли превысит 300 ярдов. Для такой точности оно должно было находиться в пределах двухсот. Давайте возьмем карту, нарисуем разные окружности, посмотрим, чьи владения попадут внутрь и взвесим вероятности, предложил я. Используй... «Топографическую карту», — посоветовал Барретт. «Одну из тех шпионских карт с деталями ландшафта и строений». «Очевидно, вы имеете в виду военно-топографическую карту», — уточнил Декс. «По ней можно даже определить слепые зоны и невозможные линии огня». Я посмотрел на Декса в упор. «Ты умеешь читать военно-топографические карты?» Изначально их разрабатывали для армии. Пользователь должен был обладать зачатками грамотности, а также пройти соответствующее обучение и иметь специальный полевой опыт. «Могу прочесть карту сельской местности», — ответил Декс. «Насчет такого района, как этот, не уверен. В Кантерде мы редко сражались в городах». «Я достану карты холма», — пообещал Барат. «Что дальше, Гаррет? «А я отправлюсь домой и поговорю с партнером. Он наверняка выдвинет интересные предложения». Лицо Баррата стало равнодушно-холодным. Я сообразительный, догадался, в чем дело. «Теперь я живу здесь, но не могу перестать думать о своем жилище на Макунадо, как о доме. Там я построил свою жизнь убедительно, с логической точки зрения, но...» Неудовлетворительно с эмоциональной, сказал Бард. Я не стал обращать внимания, повидавшись с ним, вновь двинусь в Альхар. Зачем? Семья Альгарда могла похвастать полноценным недоверием к гвардии и непоколебимым презрением к систематизированному, публично финансируемому закону и порядку. Затем, что если я, как следует, подогрею их интерес, они могут, например, отыскать вторую часть этой сломанной стрелы. Могут за день постучать в большее число дверей, чем я за месяц, и будут более убедительно задавать вопросы, на которые нам нужны ответы. Сами знаете, есть свидетели. Это произошло средь бела дня. Ты себя недооцениваешь. У тебя больше шансов получить хорошую информацию, чем у любого гвардейца. Вы так думаете? Почему? Ты муж страфы, человек, выбранный разделить жизнь с единственной сиявшей альгардой, той, кого все любили. И теперь за твоей спиной кроются другие альгарда, которых все боятся. Любовь и страх — отличные мотиваторы. Ну, конечно, только не для тех, кто напал на страфу. Если ты будешь задавать вопросы, соседи могут проявить «Удивительную заинтересованность в помощи», — добавил он. «Это знаете ли правда?» — подал голос от раковины Рейс. Былой артиллерист Декс согласно кивнул.